снова невольно прислушиваясь к раскатам дальней артиллерийской стрельбы, которая, казалось, приблизилась к ним. Как не ни тяжела и не страшна война, какие бы жестокие потери и страдания не несла она людям, юность с ее здоровьем и радостью жизни, с ее наивным, добрым эгоизмом, любовью и мечтами о будущем, не хочет и не умеет, за общей опасностью и страданием видеть опасность и страдания для себя. Пока они не нагрянут и не нарушат ее счастливой походки. Уля Громова, Валя Филатова, Саша Бондарева и все остальные девушки только этой весной окончили школу-десятилетку на руднике Первомайском. Окончание школы Это немаловажное событие в жизни молодого человека. А окончание школы в дни войны — это событие совсем особенное. Все прошлое лето, когда началась война, школьники старших классов, мальчики и девочки, как их все еще звали, работали в прилегающих к городу Краснодону колхозах и совхозах, на шахтах, на паровозостроительном заводе в Ворошилограде, а некоторые ездили даже на Сталинградский тракторный, делавший теперь танки. Осенью немцы вторглись в Донбасс, заняли Таганрог и Ростов-на-Дону. Из всей Украины одна Ворошилоградская область еще оставалась свободной от немцев, и власть из Киева, отступавшая с частями армии, перешла в Ворошилоград, а областные учреждения Ворошилограда и Сталина, бывшей Юзовки, расположились теперь в Краснодоне. До глубокой осени, пока установился фронт на юге, люди из занимаемых немцами районов Донбасса все шли и шли через Краснодон, меся рыжую грязь по улицам. И казалось, грязи становится все больше и больше от того, что люди наносят ее со степи на своих чоботах. Школьники совсем было приготовились к эвакуации в Саратовскую область вместе со всей школой, но эвакуацию отменили. Немцы были задержаны далеко перед Ворошиловградом. Ростов-на-Дону у немцев отбили, а зимой немцы понесли поражение под Москвой. Началось наступление Красной армии, и люди надеялись, что все еще обойдется. Школьники привыкли к тому, что в их уютных квартирах, в стандартных каменных под отвернитовыми крышами домах Краснодоне, и в хуторских избах Первомайки, и даже в глиняных мазанках на Шанхае, в этих маленьких квартирках, казавшихся в первые недели войны опустевшими от того, что ушел на фронт отец или брат, теперь живут, ночуют чужие люди, работники пришлых учреждений, бойцы и командиры, ставших на постой или проходивших на фронт частей Красной Армии. Они научились распознавать все роды войск, Воинские звания, виды оружия, марки мотоциклов, грузовых и легковых машин, своих и трофейных. С первого взгляда разгадывали типы танков. Не только тогда, когда танки тяжело отдыхали где-нибудь сбоку улицы, под прикрытием тополей, в мареве струящегося от брони раскаленного воздуха. А и когда подобно грому катились по пыльному ворошилоградскому шоссе или буксовали по осенним расползшимся и по зимним заснеженным военным шляхам на запад. Они уже не только по обличью, а и по звуку различали свои немецкие самолеты, различали их и в пылающем от солнца, и в красном от пыли, и в звездном, и в черном, несущемся вихрем, как сажа в аду в Донецком небе. «Это наши лаги, или миги, или яки», — говорили они спокойно. Вон мессера пошли. Это Ю-87 пошли на Ростов. Небрежно говорили они. Они привыкли к ночным дежурствам по отряду ПВХО, дежурствам с противогазом через плечо на шахтах, на крышах школ, больниц. И никто уже не содрогался сердцем, когда воздух сотрясался от дальней бомбежки, И лучи прожекторов, как спицы, скрещивались вдали в ночном небе над Ворошилоградом. и заревы пожаров вставали тот там, то здесь по горизонту. Или когда вражеские пикировщики среди бела дня обрушивали фугаски...